Глава 12. Сбежавшая принцесса. Руки у меня были связаны. Охранник борделя вывел меня из конюшни, и я успела только бросить быстрый взгляд на Сив и Карри. Молчаливый сигнал бежать, найти наших людей. Найти Валена. Это было не по плану. Мы изучали, когда в этом борделе начинается Смотр. Это происходило в главной комнате, где посетители выбирали девушку или юношу и оплачивали покупку. Мы должны были ускользнуть еще до отправки в главный дом и пробраться в заросли ветвистых деревьев. Там нас ждали Стик и Ари. Я не могла убежать, когда была одна. Уж точно не так, со стянутыми веревкой запястьями и крупной мясистой рукой на плече. Планы менялись». Нет сомнений, что вскоре эти изменения повлекут за собой кровь и смерть. Я не была девицей в беде, и Валин не видел во мне слабую или беспомощную. Во мне текла кровь воина, но жажда крови моего мужа была сильнее. Даже после снятия проклятия он не раз признавал, что тяга к крови, насилию и резне давит на его душу как болезнь, которую он не может излечить. Возможно, он и не хотел ее излечивать. Этот охранник, этот богомерзкий дурак, не ведал, что творил и сколько жизней ставил на карту. Я так ему и сказала. Он рассмеялся и усилил хватку. «Тебя продали как шлюху, красавица. Думаешь, остался кто-то, готовый сражаться за тебя?» «Если ты доставишь меня в этот дом...» «Клянусь всеми богами, всеми судьбами, он долго не простоит». «Тебя просили лично». «Как? Меня никто не видел?» «Дерзкая», — усмехнулся он. «Я не задаю вопросов, милая. Я делаю свою работу и доставляю мальчиков и девочек, чтобы они делали свою. Вот и все. Просили новенькую, голубоглазую тимараночку, и ты подошла». Он будто знал, что ты будешь здесь. Желудок скрутило. И если кто-то знал, что я здесь, значит, он нам не друг. Проклятие. А что с теми, кто на деревьях? А вален? Его уже окружили? Напали? Времени на размышление не осталось. Охранник втолкнул меня в узкий дверной проем в задней части дома. Внутри пахло резким дымом и крепким элем. В большом зале гремел смех. Клиенты борделя собрались удовлетворить свое эго, пока не явились обитатели дома, чтобы удовлетворить их тела. На день это!» — велел охранник и протянул тонкую кружевную ткань. Когда я уставилась на него в ответ, он сделал жест, как будто надевает на голову шляпу. «Накрой чертову голову!» «Скрыть лицо. Тебя купили. Никто больше не должен тебя видеть. Правила дома». «Думай, Элиза. Кинжал обжигал кожу ноги. Я вся ушла в мысли, но жар стал напоминанием об обещании, данном Валину: Я буду драться и защищаться. Я дала это обещание многие месяцы назад, и я сдержу его». Но хвататься за клинок сейчас было бы безрассудством. Слишком много гостей, слишком много стражников, слишком много врагов вокруг. Тяжело вздохнув, я накинула вуаль на голову. В комнате, наедине с ублюдком, который решил, что может купить мою плоть, я быстро разберусь. Деревянные половицы впитают много красного. Охранник провел меня в зал, которые уже наводнили мужчины и женщины. Бедняки. Большинство, похоже, были каменщиками. Громоздкие плечи, руки толще моей талии. Здесь, в горах, люди привыкли к суровым ветрам и тяжелому труду. Однако среди них было несколько изысканно одетых. Вероятно, путешественники или торговцы из других королевств или поселений, просто остановившиеся здесь. Когда меня ввели в комнату, по ушам ударили вульгарные крики. Мужчины лающе смеялись, некоторые делали вид, что тянутся к моим юбкам, другие комментировали мою фигуру и формы. Кинжал обжигал мне ногу. Чего бы я только не отдала, чтобы вонзить его острие в каждую грудь. Сквозь полупрозрачное кружево я заметила знакомые лица за столиком в углу. Сердце подскочило к горлу. Фрей и Аксель нервно прикладывались к бокалам и оглядывались в ожидании любого сигнала, что что-то не так. С покрытым лицом они меня не узнают. Они вообще были сосредоточены только на дальней двери и окнах. Думай, Элиза. Я сделала все, что могла. Упала вперед. Абсолютно неизящно. И совершенно бесполезно. «Чёрт тебя дери, милая!» Схватил меня за руку охранник. «Растяпа! Лучше сразу предупреди гостя, что лежать у тебя выходит лучше, чем стоять!» Охранник потянул меня за одну руку, а другой я уперлась в край стола Фрея, чтобы подняться. Моя рука незаметно накрыла руку воина. Я сжала пальцы. Его глаза метнулись к моему покрытому лицу. Охранник оттащил меня, извиняясь перед Акселем и Фрейем. Уходя, я растопырила левую ладонь, молясь всем богам, чтобы Фрей заметил отсутствие кончиков пальцев и понял, что это я. Последнее, что я услышала, был скрежет стульев по половицам. Боги, как я надеялась, что это были Фрей и его брат». «Как просили!» — только и сказал охранник борделя, вталкивая меня в маленькую затхлую комнату. Дверь за мной захлопнулась. Ветерок бился о стены, дерево стонало и скрипело. Только движение в углу говорило, что я не одна. Поспешно сдернув уаль, я повернулась лицом к гостю. «Ворон». Одет в темную рубашку с гербом вороного пика на груди, вооружен коротким серебряным клинком в спинных ножнах. Он приближался ко мне, ухмыляясь так, будто получил высшую награду и сверкал желтыми зубами. «Терпеть не могу патрулировать на севере. Холодно и скучно до смерти. Но сегодня, похоже, боги улыбнулись мне». Я предупрежу один раз. Не подходи ближе. Все уроки Халвара пронеслись у меня в голове. Как уворачиваться, как уклоняться, как всаживать клинок между ребер. В голове разыгрывался десяток сценариев сразу. Мне нужно было продержаться, либо пока Сиф и Кари не выберутся, либо, если моя попытка вышла удачной, пока Аксель и Фрей не приведут помощь. Стоило мне о них подумать, как где-то снаружи раздались крики. Ворон услышал их тоже, но его улыбка не исчезла. Он продолжил приближаться. «Хотел бы я, чтобы у нас было больше времени, но я уверен, что до прибытия твоего фери осталось недолго, так что нам пора в путь». Он усмехнулся над моим ошеломлением. «Ты думаешь, я тебя не знаю?» «Элиза Лисандер, предательница собственного народа и крови!» «Как? Да к черту! Какой смысл был спрашивать стражника о чем либо Если он знал, кто я, значит, он был здесь, чтобы отвести меня к моей сестре. Или убить меня. Кончики моих пальцев коснулись рукояти кинжала, спрятанного под юбкой». «Я встретила его злобу своей собственной», — рот скривила усмешка. «Если ты знаешь меня, то ты должно быть полный идиот. Неужели ты думаешь, что сможешь уйти отсюда живым, если поднимешь на меня руку? Мы оба покинем это место живыми». Он подобрался так близко, что я чувствовала запах застарелого пота на его одежде и коже. Он потянулся к моему горлу. Я замахнулась, но он прижал мое запястье к стене и поймал меня в ловушку между ней и своим телом. Я не моргнула, не дрогнула, как угодно. Чем он ближе, тем больше возможностей ударить, тем глубже войдет кинжал. Казалось, что мной... Как и Валином овладела жажда крови, и пока ворон дышал мне в лицо, я представляла, как убиваю его сотни разных способов. Доверься мне. Это было бы глупо. Он усмехнулся и крепче сжал мое горло. Твои друзья Фери будут сильно заняты, прохрипел он. Слишком сильно, чтобы заметить нас. «Тогда ты, маленькая Квина, станешь моим подарком королю, и я больше никогда не увижу эти грёбаные горы». «Кто-то рассказал тебе обо мне», — сказала я, оттягивая время, чтобы незаметно задрать подол юбки и достать кинжал. «Внимательнее выбирай, кому доверяешь, Элиза. Мне почти ничего не пришлось платить за твое имя». Он вытащил короткий клинок из-за спины. «Мы уходим. Говори за себя». Синяк, оставшийся от его хватки, оказался не таким болезненным, как падение на бок и удар бедром о твердый пол, волной ушедшей из-под ног. Ворон попятился назад и ударился спиной о ножку жалобно скрипнувшей кровати. Несмотря на острую боль, пронзившую ногу, я рассмеялась, и вынула кинжал из ножен. Ворон смотрел на дверь, широко раскрыв глаза. Я поднялась на колени. Слишком поздно. Он окинул меня взглядом и снова взялся за клинок. «Он не успеет добраться до тебя. Если придется, я сам лишу тебя головы». Я могла бы извернуться и ударить его в живот или в пах, «Что там Халвар говорил делать, если у противника клинок больше?» Голова кружилась. Я изучала его ноги. Следила за руками. Воронье доспехи легче всего было пробить на стыках возле суставов или над ребрами. Уклониться от первого удара, затем отступить назад и резануть под коленями. Опустить его на пол, ко мне поближе. Разумеется... Ворон поднял свой короткий клинок, собираясь покалечить меня так, чтобы я не смогла бежать. Когда лезвие опустилось, я перекатилась через плечо. От удара по половице во все стороны полетели щепки. Лезвие глубоко вонзилось в пол, и я успела отклониться назад. Остриё моего кинжала прорезало грубо скроенные брюки. Оно прошло над верхом сапога, но ниже ножного щитка. Ворон скрикнул, когда горячая кровь пропитала его ногу и рухнул на колени. Я вскочила на ноги, готовя нанести новый удар, но он схватил меня за юбку и потянул назад. Я ударилась спиной о доски пола, и воздух вышел из легких с обрывистым криком. Звуки битвы застучали по голове еще громче. Вален, Ари, Тор... Халвор, Нас было слишком мало, чтобы сдержать отряд воронов. Сколько их патрулировало северные дороги!» Когда я отвлеклась, ворон сделал неуклюжий выпад, и сталь обожгла мое бедро ужасной болью. Ворон пытался покрепче вцепиться в меня, целился в свежую рану над моим коленом. Я взмахнула кинжалом, зацепив его щеку. Он взвыл от боли, выронил меч и отступил. Я, шатаясь, поднялась на ноги и отбросила его меч в сторону. Это был еще не конец. Рана будто пробудила во мне несуществующий хаос. Кровь сочилась по ноге, но я не обращала внимания на боль, не обращала внимания на драку за дверью. Важен был только этот момент, этот ворон, эта жизнь. Бледные глаза мужчины поднялись на меня, и в этот момент дом сотрясла дрожь. Возможно, он увидел в моих глазах что-то, что испугало его сильнее, потому что он попятился на локтях, шаря глазами в поисках чего-нибудь, что могло бы послужить оружием. И я не дам ему и шанса. «Ты таки встретишься с ложным королем», — сказала я. «Доставишь послание от его заботливой кузины». К сожалению, живым ты к нему не доберешься. Он сузил глаза, и их синеву затопила тень. Он не сдастся без боя. Все-таки мы были тимаранцами, воинами. И нам предстояло выяснить, кто сильнее.